Глава тринадцатая Закончив с телами, Мерси твердо вознамерилась привить Зэдди любовь к похоронному делу, и помочь в этом ей должно было восхитительное каштановое дерево, которое она привезла со склада. Как можно устоять перед этой текстурой, и все-таки Зэдди не разделял восторгов Мерси, пока помогал ей резать, клеить, шкурить и пилить, хотя сердце Мерси пело при виде того, как все выходит». «Забивать гвозди надо осторожно. Каштан легко раскалывается», — учила она брата из-за плеча, пока тот целился молотком по гвоздю. Зэдди бросил взгляд на часы и отложил молоток и гвоздь на стол рядом с лодкой. «Лил и Дэнни должны сегодня вернуться. Мне бы домой ужин готовить. Сейчас три часа. Мы не ужинаем так рано. На хороший ужин нужно время, как и на хорошую лодку. Ты же знаешь, на лодке мне насрать, как и мертвецам». От резкого ответа глаза Мерси защипало от слез обиды. «Но зато живым не насрать, и наши лодки им важны. Как ты не понимаешь?» Он щедрым жестом обвел вокруг, включая не только мастерскую, но и Берцел и сын, и все, что значило семейное дело. «Как ты не понимаешь, что все это не для меня? Я вижу, чего ты пытаешься добиться, но ничего не выйдет. Ты даже не дал делу шанс. Это мне никто не дал выбора, как и тебе. Это место тянет из тебя жилы. Сколько часов в неделю ты работаешь? Я, по прикидкам, лил 70-80. 70-80 часов твоей жизни каждую неделю ты проводишь вот за этим занятием. Стоит оно того?» да твердо ответила Мерси и не покривила душой. «Совсем. Ну, а как по мне, это пустая трата времени. В следующем месяце я начинаю стажировку в Арджентине. Учусь у шеф-повара в Прозерпине, а через два года открою свой ресторан». С тем же успехом он мог заговорить на иностранном языке. Мерси ничего не понимала. «Что? Ты все спрашиваешь, чем я собираюсь заниматься? Вот тебе ответ. Я буду шеф-поваром». «Шеф-поваром? Да». Легкие Мерси перестали сокращаться, как полагается. Ей почудилось, что она заползла в эту почти законченную лодку и медленно задыхается, а брат заколачивает ее снаружи, вбивая гвозди в ее судьбу. «Тебе хоть платить будут?» Зэдди тяжело вздохнул и сложил руки. «Нет, мне повезло, что она вообще меня берет!» «Значит, Берцелый сын будет содержать сына, который бежит с корабля? Замечательно!» Мерси схватила с козел полотенце и швырнула в брата. Зэдди бросила его на землю и пошел к двери. «Зэдди, мы не договорили!» «Договорили! Не собираюсь спорить со стенкой!» Мерси сердито бросилась вслед и вышла из мастерской как раз вовремя, чтобы увидеть, что папа встречает Лилиан и Дэнни, которые вылезают из баржи развоза на причале. «Вот папа Зэдди, давай, ему в лицо скажи!» — крикнула Мерси. «Расскажи, как он потратил свои с трудом заработанные деньги, чтобы отправить тебя учиться, а ты там изучал древнемидорскую философию». У Зэдди побелели губы, когда папа переспросил «Что?». Дэнни замер на краю причала. «Я... Э... пойду посмотрю, как там... ну это...» Он буркнул что-то про масло и оси и слинял в безопасную баржу. Зэдди сверкнул глазами на Мерси, но та не стала удерживать гневные слова, рвущиеся с языка. «Расскажи ему, как следующие два года ты собираешься жить на халяву за его счет, пока учишься готовить. Расскажи, что берцел и сын теперь просто Берцл!» Папа нахмурился, но скорее с болью, чем со злобой. «Это правда?» В Зэдди задрожала нижняя губа, а он кивнул. «Мне надо пописать, но я не хочу ничего пропускать», — сказала лилиан «Не время для шуток, милая», — одернул ее отец. «Я и не шучу», — папа перевел взгляд на Зедди. «Почему ты не рассказал мне?» «Я понимал, что ты расстроишься». «Тут ты угадал». Зедди повесил голову и шмыгнул носом. «А ты?» — отец повернулся к Мерси. «Ты все знала, но ничего не сказала, когда я получил предложение о выкупе от канингема «Ты на меня злишься, что ли?» — возмутилась Мерси, но Зэдди увидел путь к спасению, и Мерси ничего не оставалось делать, лишь смотреть, как уплывает из рук все положение, как рвется к морю необузданный эквимар. «Предложение о выкупе?» — «Каком выкупе?» — с нажимом спросил Зэдди. Лил втянулась с равным энтузиазмом. «О какой суме речь? Можно сделать встречное предложение?» «Уф, матерь горестей! Можете немножко подождать, чтобы я сходила пописать? Пожалуйста!» «Не нужны нам деньги, — Каннингема стояла на своем мерсе Я, придерживаюсь другого мнения, — отрезал Зедди, — поверить не могу, Мерси. Это предложение моя свобода, и если уж на то пошло, твоя тоже. Но у меня вся жизнь здесь, потому что папа так решил за тебя и за меня. Эй, это нечестно, — сказал отец. Нечестно?» «А честно было, когда ты решил, что я хочу идти по твоим стопам? Честно было решать за меня, чем я буду заниматься в жизни? А с Мерси ты что сделал? Глянь! Ей тридцатник, а она застряла в том же самом положении, какое ты взвалил на нее в семнадцать. Это честно?» Слова Зэдди прозвенели над причалом, и он замер, дрожа, а по щекам текли злые слезы. «Зэдди!» — начала Мерси, но он ее перебил. «Это правда?» «Он прав», — сказала Лил. «Неправда», — закричала Мерси, топая ногой, хоть и понимала, как это по-детски. «И у тебя нет права говорить за меня. Ни у кого из вас нет». Зэдди прищурился так, что глаза превратились в ледяные щелочки, и спросил с неприятной улыбочкой. «Скажи, Мерси, ты в последнее время получала еще письма от своего друга?» У Мерси все оборвалось. Она мотнула головой, но было уже слишком поздно. «Что за письма?» — спросила Лиллиан. «Что за друг? Что происходит? И, пожалуйста, дорогие боги, мне правда нужно пописать». «Ой, она тебе не рассказывала? У Мерси завелся парень. Они пишут друг другу письма. Правда, Мерси?» Мерси взглядом уничтожала брата. «Он мне не парень, и у тебя нет никакого права разбалтывать им». «Какой еще парень?» — спросил папа. «Это друг по переписке, и все. Я его даже не встречала ни разу». Едва эти слова сорвались с губ, как она пожалела, что не может забрать их обратно. Пропасть ширилась. «Ты пишешь письма незнакомому человеку?» — спросил папа тоном очень встревоженного отца. «Нет? Ну, то есть, как бы да, наверное, но...» лилиан поморщилась. «Ох, Мерси, милая, я-то думала, нейтон был так себе, но теперь ты встречаешься с парнем, которого даже не видела ни разу? Мы не встречаемся!» Он может оказаться хоть маньяком с топором или каким-нибудь хлюпиком, который молится старым богам. Он не такой. «Откуда тебе знать? Ты его ни разу не видела». Теперь папа изобразил огорченного отца. Это выражение лица каждый раз заставляло Мерси ощущать себя виноватой. «Ты утаила от меня тайну Зэдди. Ты тратишь время впустую на письма боги знают кому. Не похоже на тебя, Кексик. К чем ты только думала?» Мерси посмотрела на лица вокруг, порицание сестры, ярость и обида Зедди, усталая отцовская тревога. Они все думали, будто знают, что для нее лучше, но хоть кто-нибудь спросил, чего хочется ей самой, что ее порадует. Кто-нибудь из них потрудился копнуть вглубь, или они решили, что она будет жить как обычно, поставит на первое место нужды остальных, а о цене даже задумываться не станет». Мерси повторила позу трясущегося от ярости Зедди. «Чем я думала? Головой. Вот она, на шее. И думает она о том, что в мире все-таки существует хоть один человек, которому есть дело до меня и моих желаний, и он сейчас не под этой крышей». И с этими словами она бросилась к лестнице. «Поверить не могу», — сказала Лиллиан, будто имела право на этот страдальческий тон. «Я в туалет». «Эй, Лил, беременна!» — крикнула с лестницы Мерси. «Вот, все, никаких больше секретов!» Она прогрохотала наверх в квартиру, но шум не перекрыл полный негодование ответ сестры. «Матерь горестей! Спасибо большое, Мерси!» Утром Божьей дня Мерси отправилась в храм и приехала точно к десяти, когда служители распахнули тяжелые дубовые двери. Она надеялась закончить тут и уехать до прибытия семьи, потому что настроения на дальнейшие ссоры не было. Хватит с нее. Она прошла по центральному проходу туда, где из отверстия в крыше лился свет. Высокий арочный потолок над головой был раскрашен под ночное небо в память о прежних богах, чьи звезды сияли во тьме. Свет символизировал неведомого, пустоту за небесами, который познал себя и принес этот дар в мир — Мерси охватила умиротворение, пока она стояла в солнечном сиянии, льющемся сверху. Когда она была маленькой, мама читала книжку. Детям про богов, старых и новых, им слили, она потом и зади. Мерси до сих пор вспоминала мамин голос, пока листала страницу за страницей. Эти слова помогали не забывать маму, а память о маме, в свою очередь, приближала к богам. Сначала была пустота. Пустота познала себя и стала первым богом, самым могущественным из всех, неведомым. Из самого себя он создал остальных, своих детей. Дети захотели стать подобными неведомому так, что создали своих детей богов, но они оказались слабее родителей, и так продолжилось». Сменялись эпохи, первые боги постепенно устали от существования и исчезли, оставив лишь искорки света в память о том, кем были некогда. Их дети создали небо, алтарь в память о родителях, а когда сами тоже устали и растворились, сами тоже обратились в звезды. Лишь неведомый вечен, и он помнит каждое поколение своей семьи и скорбит о них, своих детях и детях своих детей, пришедших и ушедших. Со временем пра пра пра правнуки неведомого так ослабли, что не смогли сотворить новых богов. Вместо этого они повесили солнце на звездном алтаре небес и пустили мир вращаться вокруг». Они создали сушу и моря и всех живых существ, которые населили их. Наконец, трое сотворили себе детей из суши и моря. Эти дети выглядели и говорили, как боги, и во всем напоминали их. Но следом за рождением следовал конец. Одна мать одарила своих детей горем, чтобы они познали радость. Другая одарила их удачей, чтобы они познали надежду а третье одарила их мудростью, чтобы они понимали, что жизнь конечна, и ценили ее. Восхищаясь своими творениями, братья трех матерей одарили людей, в свою очередь, ручьями, чтобы ловить рыбу, лесами, чтобы охотиться, полями, чтобы выращивать урожай, очагами, чтобы готовить еду и согреваться. Все это радовало неведомого, но многие древние боги стали завидовать творениям своих потомков. Им тоже хотелось, чтобы люди поклонялись им, но они одарили смертных проклятыми дарами, а властью, войной, голодом, жадностью, завистью, страхом. Так старые боги стали наиболее почитаемыми в глазах людей, и чем больше народа молилось им, тем сильнее они становились. Люди позабыли о матери горестей, невесте в удаче и бабушке мудрости и приняли как должные ручьи, реки, поля и очаг. Они молились старым богам из одного лишь страха — страха войны, страха голода, страха одиночества и отчаяния. Неведомому стало жаль людей, которых сотворили его пра-пра-пра-правнуки, и хотя смертные не могли обратиться в богов, неведомый одарил их частичкой самого себя, душой, и попросил трех новых богов придумать способ, как вернуть эти частички обратно ему. Один бог сделал так, чтобы души могли освободиться от тел, когда придет пора возвращаться домой, а плоти кость уходили бы в землю. Другой бог создал соленое море как путь из мира живых в пустоту за небесами. А третий занял пост у двери дома неведомого, чтобы приветствовать души. Они стали тремя отцами — дедушка Кость, Соленое море и Превратник. Наконец новые боги восстали против родителей, и началась война, столь яростная, что она расколола сушу, и так появились острова Кадмус — Какими мы знаем их сегодня? А поскольку новые боги не могли покончить со своими родителями, они создали Танрию — тюрьму на земле. Со временем старые боги потеряли волю к жизни и взмолились неведомому, чтобы он позволил им занять свои места на алтаре небес, как сделали до них их отцы и деды. Тогда явился привратник и прорезал дверь в мгле Танрии, чтобы выпустить их, а потом запечатал проход». Дедушка Кость сделал им лодку и переправил старых богов по соленому морю, где неведомый даровал им прощение, поприветствовал дома и отправил на алтарь небес. Не ушли война и жадность, зависть и страх, и все темное и печальное, что подарили миру старые боги. Стоит всему этому коснуться сердец и им уже не спастись, даже если боги-создатели давно уже ушли. В нашей короткой жизни остается лишь надеяться прожить ее достойно, радуясь дарам, которые оставили нам матери, отцы и новые боги, и с готовностью вернуться к неведомому, когда поплывем по соленому морю, и дедушка Кость вернет наше тело земле, а привратник откроет дверь в наш дом в пустоте за небесами. Мерси стояла в луче света, осознавая, как необъятен неведомый и как мелкие ее земные горести, а потом выбрала нишу для молитвы. Она росла ребенком без матери, так что обычно молилась у алтаря трех матерей. Но сегодня отправилась к нише привратника, бога дверей и выходов, прощаний и концов. На иконе было изображено божество с двумя лицами, существо, которое всматривалось и внутрь, и наружу. Ей нравились цветные картинки из «Детям про богов, старых и новых», но изображение привратника было ее любимым. Ей нравилось, как он открывает дверь в дом неведомого, будто за порогом ждал не только конец, но и начало чего-то нового и интересного. Мерси положил на алтарь суфлешку, которую приготовил Зэди, надеясь что привратник понимает, какая это серьезная жертва. Суфлешки были потрясающие. Потом она зажгла свечку и села на скамью. Дверь закрывается, и я не знаю, с чего начинать заново, когда она захлопнется, — мысленно сказала она Богу. Если можешь подсказать что-нибудь, буду признательна. Мерси почувствовала, что рядом кто-то сел. Она повернулась и увидела лилиан которая всматривалась в икону Бога Смерти. Привратник? Занятный выбор. Мерси пожала плечами, и сестры посидели молча. Через несколько минут Лилиан спросила, «Почему ты не рассказала ни мне, ни Зедди про это предложение?» Мерси снова пожала плечами, не отрывая взгляда от покинутой суфлешки на алтаре. «Потому что понимала, если папа узнает про меня или про Зедди, он может и принять его. Похоже на то. Это нечестно по отношению к нему или к Зедди или к нам с Денни. Нельзя принимать такое решение в одиночку». «А если поразмыслить, то и по отношению к тебе нечестно. У тебя весь мир вращается вокруг дела, но в жизни есть не только покойники». «Я знаю, но...» — Мерси всматривалась в двуликого привратника. «Как бог смерти он смотрел в будущее и в посмертие, но как бог самопознания второй пары глаз смотрел внутрь себя. Для меня все это не так уж плохо». Лилиан, казалось, было еще что ответить, вместо этого она сменила тему. Хочешь потом сходить присмотреть ключ? Кажется, Мерси была прощена, и она улыбнулась. Для малыша. Раз уж кое-кто все разболтал, можно уже и про ключ задуматься. Улыбка Мерси обратилась с виноватой миной. Прости за это. Я все равно собиралась рассказать на выходных. Дальше скрывать не получится, но ты все равно скотина. Лил именно так и прощала других. Мерси поцеловала ее в щеку. Лилиан поднесла дар невесте удачи, и они пошли под ручку по главной улице к сувенирной лавке Мими. «Кстати, про эти письма», — сказала Лил, когда они прилепились к стеклянной витрине, где на синем бархате лежали золотые и серебряные ключи. «Не начинай. Поверить не могу, что ты мне не рассказала. Нечего рассказывать. И не стыдно тебе врать? Давай с самого начала». Рассказ о тайном друге принес облегчение, будто сам разговор о существовании этого мужчины добавлял ему реальность. Когда Мерси договорила, Лил уже сузила выбор до трех ключей. «А он правда тебе нравится», — заявила она, высказав то, о чем сама Мерси не позволяла себе даже думать. Но отрицать она не могла, особенно учитывая, что Лил видела ее насквозь, что ей не говори. «Выглядит тупо, понимаю», — признала она. «Честно говоря, да». «Легко проникнуться симпатией к образу на бумаге, но это потому, что ты можешь додумывать за него, а он за тебя. Вы оба ничего не знаете друг о друге». «Но это не так», — возразила Мерси. «А потом подумала обо всех мелочах, которые вымарывала из писем, обо всех скучных повседневных деталях, которые занимали изрядную честь того, что она собой представляет». «Все это не очень хорошая идея», — продолжала лилиан перекладывая один из ключей в стопку отверженных. «Если тебе одиноко, найди кого-нибудь в реальной жизни». «Ты все верно сказала. Я годами заботилась о тебе, о Зэдди, о папе, о конторе, и я ни о чем не жалею, но эти письма — это единственная по-настоящему моя штука в жизни, я понимаю». Но письма бумажные, издается мне фундамент для серьезных отношений получается хлипковатым, так что либо встречайся с этим типом, воплоти и выясняй, стоит ли он того, либо бросай это. Они обе уставились на два ключа, которые остались на стойке. Один из них осветят, когда родится малыш. «Этот», — возвестила Лилиан, хватая победителя. Мерси выбрала бы другой, но ребенка рожала не она. «Этот», — согласилась она. Вернувшись домой, она села за письменный стол, некогда мамин, и достала ручку и лист бумаги. «Дорогой друг», — написала она, но дальше не продвинулась. Вспомнила свою молитву привратнику, посмотрела на дверь квартиры в поисках вдохновения. Если бы ее жизнь пошла по другому пути, если бы мама осталась жива... Если бы Нейтон не изменил, если бы Зэдди захотел работать в конторе, если бы миллион других вещей случились бы или не случились, там у двери мог быть бы алтарь, место для новой семьи, новых ключей и новых начал. Она думала, что рука будет трястись от нервов, когда вновь подносила ручку к бумаге, но та была удивительно тверда. Думаю, нам пора встретиться.